Глава 9 Дорога на банная. Один. Просики этой года три», — сообщил Егор Алексеевич. Он стоял в полный рост и держался руками за край броневого короба. Край находился на уровне его плеч. «Если бы не протравили, мы бы уже не проехали». Просека выглядела, как длинная прямая щель между двумя массивами почти зрелого леса. Лесу было лет пять. Рябины, липы елки, тополя, клены, пихты, березы — все вперемешку. Деревья вымахали уже на десяток метров. Стволы были толщиной в ногу человека. А на просике из красноватой земли, выжженной кислотой, Реденько торчали кривые уродцы с мелкой листвой. Мотолыга давила их легко, с громким хрустом, словно не давила, а оживала. Вёл машину Холодовский. Он крепко сжимал двурогий руль, оплетённый пластмассовой сеткой, и поглядывал на планшет с картой местности. Планшет в держателе торчал рядом с круглыми циферблатами на приборной панели». К борту рядом с Холодовским ремнями был пристегнут автомат. Машину трясло, и Егор Алексеевич опустился на свое место. «Ладно», — сказал он, — «доставайте телефон и начнем карточить». Десантный отсек был забит ящиками и коробками. Люди сидели там, где смогли втиснуться. За бортами шуршали и скребли ветки. «Сбрасываю вам ссылку». Типалов ловко тыкал коротким пальцем в экран. «Цените, что забочусь за вас. Давайте, открывайте». «Это что за навигация, шеф?» Деловито поинтересовался Фудин. Судя по всему, мужик дотошный и въедливый. «Скайроуд или Чилинь?» «Кто лес рубит?» — спросил его Типалов. «Пиндосы или китаёзы?» «Понял, Чилинь», — быстро ответил Фудин. «Смотрите», — продолжил Егор Алексеевич. «Все разбито на делянки. Лес восстанавливается за восемь лет. Значит, каждые восемь лет каждую делянку вырубают. Те, которые сейчас рубят, закрашены темно-зеленым, остальные просто зеленые. Цифры на делянках с нуля до восьми означают, сколько лесу лет. Где светло-зеленое, там без леса. Вырубка, луговина, поляна или еще что-нибудь. Грязненькое такое, заболоченный лес. «Ой, Егор, а ничего не понимаю». Жалобно вздохнула Алена Вишнева. Маринка прикусила губы, чтобы не ухмыльнуться. Крупная, фигуристая тетя Лена изображала беспомощную Дуреху, чтобы нравиться дядь Горе. Дядь Гора любил быть главным, любил покровительствовать. Маринка это знала, и тетя Лена умело ловила мужика на его предпочтениях. Да, чё ты прибедняешься, мам, сморщился костик, сын. Костик был высокий, тощий, голенастый, длиннорукий, сутулый, весь какой-то разболтанный. А еще губастый, носатый и лохматый. Не в мать, короче. Он сразу заметил Маринку, и та почувствовала его интерес. «Ты мне снова все объясни, Костичек?» — попросила тетя Лена. «Костичек», — фыркнула Маринка. Бризоловый дизель мотолыги был компактнее, чем тот, что изначально предусматривался конструкцией машины. Сдвинутый к борту, он освобождал проход к местам водителя и штурмана. Закрытый железным кожухом, а сверху еще и дощатым настилом, он рокотал глухо и размеренно. От горячего масла в мотолыги пахло как-то по-древесному, одновременно дегтем и смолой. Самые опасные делянки даже не те, где лесоповал. А те, где проводят ропировку продолжал обучение Егор Алексеевич, — это цифры с 3 до пяти. Рипировка – это когда по делянке шныряют такие шустрые комбайны, риперы называются, и рубят молодняк и кусты. Прореживают лес, чтобы здоровее был. На карте делянки под репировкой обозначают с крестиками. Рапировка может начаться с любого момента, так что делянки 3-5 лучше обходить. — Какая у риперов скорость передвижения? — спросил Фудин. «Не убежишь, не надейся». «Ясно, шеф? А чумоходы где?» У черта, на елде!» — огрызнулся Егор Алексеевич. Фудин его раздражал. «Ты как, уже ездил из дядьки-то, да?» — подкатил к Маринке Костик. «Тебе какая разница?» — сразу встопорщилась Маринка. «А ты почему без телефона сидишь?» — спросил Егор Алексеевич у рослого и грузного мужика с обиженным лицом. Мужика звали Николай Деев, а прозвище у него было «Колдей». «Нахуя мне?» — с вызовом ответил он. «Останешься в лесу один, как ориентироваться будешь?» Схуяли я один останусь?» Колдей передернул плечами. «Не останусь». Егор Алексеевич смотрелся в мужика повнимательней. «Тупой ты», — сделал вывод он. Колдей просто отвернулся. В небе над мотолыгой справа и слева плыли вершины деревьев. На грузах и на лицах людей мерцала светотень от решетки интерфератора. Вокруг царил покой, однако Егор Алексеевич знал, нельзя верить в безмятежность этого дня. Дураки думают, что лес — просто охеренная толпа неподвижных и неразумных деревьев. Нечего бояться. Но все не так. Нет, Егор Алексеевич не чуял лес нутром, как чуют бродяги, зато ни на миг не терял понимания, что лес их всех видит и слышит. Бесплотно ощупывает их души. И сейчас тоже. Он, лес, терпеливый и злопамятный. И он непременно нападет, когда подвернется возможность. «А ты где училась?» — не отставал от Маринки Костик. «На лесотехе, да? У меня там кореш тоже учится». «Вовка Бедон толстый такой, знаешь его? Фигли ты лезешь ко мне, рассердилась Маринка. Костик был младше ее на два года и не представлял интереса. А что ты сразу как крыса? Не обиделся Костик. Понравился, да? Маринка, выражая презрение, издала губами неприличный звук. Фудин вернул Егора Алексеевича к обучению. Шеф А, линии это просики? Да подтвердил Кипалов. «Зеленые заброшены. По ним можно и не пройти, если старые заросли хламником. Желтые используются сейчас, но по ним перемещается техника и там рисково. Красные магистральные для больших лесокараванов. На красные трассы лучше не соваться, их регулярно протравливают кислотой, чтобы ничего не росло, и там дышать вредно». «Да как это все запомнить-то, Егор Алексеевич?» Весело огорчилась Талка, крепкая, молодая и глазастая бабешка. Звали ее Натальей Назиповой. «Одна путаница. Если мужики кто что понял, так я лучше при таком буду». «Давай при мне, не пропадешь. Тотчас встрял шутник матушкин. «Ага», — скептически согласилась бойкая Талка. «Ты-то что соображаешь, Ветюра? Ты ж на столовке разнорабочий». «Ну и чё? Дров не полено, зато хуй до колена». В мотолыге засмеялись. Даже Егор Алексеевич как-то утробно хрюкнул. «Борзые вы ребята, гляжу», — заметил он и повернулся к третьей тетке, что сидела с краю и, похоже, всех побаивалась. «А ты чего молчишь? Как зовут?» «Булатова. Вильма», — еле слышно произнесла тетка. Что за имя такое?» — буркнул колдей. «С картой понятно?» «Я знаю карту», — сообщила Вильма. «Я уже была на командировке». «А что не призналась, когда я спрашивал?» — удивился Егор Алексеевич. Вильма зажато молчала, уставившись себе в колени. «С кем из бригадиров ездила?» Вильма поколебалась. «С обрезом», — выдала она. «Мы за красным яром рубили». «Обрезкин Артур Данилович», — тихо подсказал Типалову Фудин. «Он на Московской живет, знаком я», — оборвал его Типалов. Мотолыга, колыхнувшись, притормозила. «Лексевич, трасса!» — через плечо бросил Холодовский. Егор Алексеевич поднялся с места и полез к водителю. Просека вливалась в большую лесную магистраль. Эта трасса рассекала лес, как река, широкая и укатанная. Красная она была не только на карте. Такие дороги регулярно разглаживали грейдерами и поливали кислотами, чтобы ничего не росло. Грунт приобрел кирпичный цвет, болезненно контрастирующий с живой и переменчивой зеленью леса. Холодовский уже взялся за рычаг, но в предостерег. Погоди, Саня, дозорный летит. Высоко над трассы, стрекача. Пронесся маленький винтовой коптер. Все лесокараваны всегда гнали перед собой наблюдателя. На тот случай, если впереди упавшее дерево, авария или какой-нибудь спятивший чумоход. Пропусти и поедем. Нам два километра, затем отворот влево. Егор Алексеевич хлопнул Холодовского по плечу и полез обратно к бригаде. На магистраль вышли, пояснил он. Запоминайте. Главное правило здесь — никому и никогда не загораживать путь, иначе грохнут. За дальним поворотом нарастал глухой рев, а потом показался могучий тягач, многоосный балластный буксировщик. Его прямоугольная кабина выдвигалась вперед, будто в неимоверном усилии. Спаренные колеса курились багровой пылью. Из задранной выхлопной трубы — валил синий дым. Тягач прополз мимо стоящей мотолыги, и на мгновение лучи солнца сквозь окна пробили его пустую кабину на вылет. Вся лесная техника китайцев была беспилотной, и буксировщики тоже. Ревущий робот-тягач словно бы не обратил внимания на старую мотолыгу, не признавая ее ровней. За тягачом... Бурно клубясь волоклось бурое и длинное полевое облако, и в нем, как тени, замелькали грузные автовагоны-думбкары, доверху загруженные чурбаками. Караван пер по трассе с неумолимостью лавины. Равнодушный беспилотный буксировщик своим бронированным рылом сокрушил бы любое препятствие — и столкнул бы обломки в сторону, чтобы довести свое стадо до цели. Люди в Мотолыге поднялись на ноги, наблюдая за караваном. Это зрелище впечатляло, но ни для кого не было новым. Караваны с древесиной шли на комбинат безостановочно днем и ночью. Те, которые прибывали с запада, с диких хребтов, пересекали мертвую часть города двумя потоками – устремляясь к мостам на комбинат. Егор Алексеевич подумал, что сейчас самое время дать бригаде накачку. «Так и живем, братцы», — горько сказал он. «Кланяемся. Не страна у нас, а китайский лесоповал. Нас даже не грабят, нас ебут, как сучью морду. Так что помните, вожаков валить — значит родине помогать».